Пойдемте, мои милые, не прямо, а в обход. Мне надо запастись яблоками, пока еще не удалил морозы. Красивая, душевная тетя Люсья с скорым шагом ведет своих племянниц через Саксонский стад почти безлюдный в ноябрьский полдень. Она пользуется каждым предлогом, чтобы девочки побольше дышали чистым воздухом и находились подальше от квартиры, где умирает чехоточная мать. А вдруг девочки зародятся от неё? У Элли вид ещё хороший, но мане уж очень бледновато, да и вся какая-то понурая. Пройдя сад, Петрович попадает в тот квартал, где родилась Маня. Здесь, в старом мяту, улицы гораздо занимательнее, чем в новом городе. Навках высоких крыш и же пушистых веретик, а серые фасады небольших домов привлекают глаз многообразным рельефным орнаментом. тут и изображения святых и всякие карнизы, а среди них силуэты животных, играющих роль вывесок для разных лавочек, гостиниц и трактиров. В морозном вандахе згонки перекликаются церковные колокола, а сами церкви напоминают о детстве мани. Вот церковь святой Марии, где крестили маню. А вон храм доминиканского монастыря, где Мани впервые причащалась. День памятный клятвой Мани и двоюродной сестры Динореты, давших обед проглотить священную обладку, не прикасаясь к ней зубами. А вон и церковь Святого Павла, куда ходили девочки по воскресеньям слушать проповедь на немецком языке. Да и пустая подвластная ветрам площадь в новом месте хорошо знакома Мани. Семья Складовских жила на ней целый год после выезда из гимназической квартиры. Каждый день утром Маня, ее мать и сестры ходили в часовню Божьей Матери. В это причудливое и очаровательное здание с квадратной башней, сложенной уступами из красноватого веками истощенного камня, с красными контрафорсами, цеплявшимися за ветвь гребень, который высятся над вислы. Тетя Люся. делает знак девочкам, предлагая зайти в знакомую часовню. Маня проходит за толстую готическую дверь и, сделав несколько шагов в сумрачную глубь часовни, с трепетом опускается на колени. Как горько прийти теперь сюда без Доси, уже не существующей на свете, и без матери, тающая загадку и, видимо, забытая Божьим милосердием. Но веря в Бога Мани возносит свою мольбу к его престолу. В отчаянии до мать, она горячо просит иисуса даровать ей жизнь существу самому дорогому ей на свете, а взамен этой жизни предлагает Богу свою жизнь. Чтобы спасти мать, она готова умереть. Преклонив колено рядом с маней, шепчет молитвы Эле и тёте Люсе. Все трое выходят из часовни. И по сбитым ступенькам лестницы спускаются к реке. Широкая, мощная, висла неприветливая и недовольна. Своими желтыми строеми она обходит песчаные кольцы, занявшие пальевыми островками среди водоворотов, и бьет в извилистые берега, уставленные купаннями и подтаможенными. Серые прогулочные лодки. Во время лета оживленные компаниими веселой молодежи теперь стоят у берега без снасти, неподвижно. Глубокой осенью жизнь кипит только у галер с яблоками. Сейчас их две, бледные, большие, отстранотые, расшивы сидят в воде, погрузившись чуть не до краю борта. Хозяин в баранийм полушубке откидывает охапками солому, чтобы показать товар. Красные, крепкие, точно отполированные яблоки особенно бросаются в глаза на мягкой соловьиной подстилке, придыхающиеся от мороза. Тычичьи яблок навалены подсюду, от носа до кормы. Они пришли с Кая в Миже, к Красиному городка на Верхней Висле и плыли день за днём вниз по течению сюда, по Варшаву. Я хочу сама выбирать яблоки, сама, кричателя, откладывая муфточку и сбрасывая одним движением плеча в школьный ранец. Тотчас же её примеру кледает и манит. Для девочек нет ничего веселее этих яблочных походов. Яблоки перебираются по одному, рассматривают каждое со всех сторон и после этого кладут в корзину, плетённую из ивняка. Если попадаются гнилые, Док хорошенько размахнувшись их швыряет в вислу и смотрит, как тонут эти красные шары. Наполнив доверху корзину, выходят на берег, держа в кудях яблока самые красивые из всех. Оно холодный и в зубах крутит, как восхитительно откусывать кусочек за кусочком, пока там тётя Люся торгуется с хозяином. И гуляя перед ряд отступивших её мальчишек с запачканными лицами того, кто по её мнению достоин от них и к ней на дом корзину с драгоценным грузом. 5 часов. Горничные убрали столы после обеда и дожгли висячую керотиновую лампу в время занятий. Пансионеры разбрелись по своим комнатам, где живут по двое и по трое. сыны дочери учителя остались в столовой, превращенной в комнату для занятий, раскрыли тетрадки и книги. Через несколько минут в комнате раздается бормотание, невнятный ноздрливый рудный голос. Он так и остается на целые годы, лет массировал всей жизни в этом доме. Его виновниками являются ученики. которые не могут отказаться от привычки псух доучивать лапятки, хихи, исторические даты или решать задачи. В каждом углу этой фабрики под знанье ноют, тохют, страдают, как всё тродно. Сколько раз приходилось учителю складскому ободрять ученика, который впадал в отчаяние из-за того, что хорошо понятый изложенное на родном польском языке не мог при всех старание усвоить то же самое и особенно передать на обязательном русском языке маленькая маня не знает подобных игрчений исключительная сила её памяти казалась подозрительной и когда девочка на глазах у всех прочитала стихотворение два раза и тот же произносила на изусь без единой ошибки товарищи обвиняли её в жульничестве Говоря, что она выучила его раньше, потихоньку от всех. Свои уроки она готовит значительно быстрее других учеников, а затем, поврежденные готовностью помочь, нередко выручает какую-нибудь из подруг, зашедшую в тупик. Но чаще всего, как было и в этот вечер, Маня берет книгу и устраивается за столом, а перелоб на облокоченные руки и заткну флешей большими пальцами, чтобы не слышать бормотания своей соседки Эли. неспособный заучивать уроки иначе как к плуг и лишне предосторожный так как через минуту маня в гипнотизированное чтением уганит плывшит и не видит того, что происходит в комнате такая способность к полному самозабвению единственная странность у этого вполне здорового нормального ребёнка необычайно добавляет маниных подруг эффектёр броня и эля в общей квартире с пенсионерами уже не раз устраивали в комнате невыносимый гвалт, чтобы отвлечь младшую сестру. На их стороне напрасно. Мани сидит как зачарованная, даже не поднимая глаз. Сегодня им хотелось бы придумать что-нибудь похитрее, так как пришла дочь тёти Люси Генретта, и это обстоятельство раздадоривает в них демонов злых колпом. На цыпочках они подходят к Мани, И громоздят вокруг нее целое сооружение из стульев: два стула по бокам, один сзади, на них два, а сверху ставят еще стол как завершение постройки. Затем все молча удаляются и делают вид, что заняты уроками. Они ждут. Ждут долго. Ман не замечает ничего. Ни шёпота, ни глухого смеха, ни тени от тули, в которой лежит у неё на волосах. Проходит полчаса. Аманек всё ещё сидит, не подозревая о опасности от шаткой пирамиды. Кончив главу, она закрывает книгу и поднимает голову. Всё рушится со страшным грохотом. Тулья опрокидываются на пол. Эля виржит от удовольствия. Бровь Генри это отбигает, поранух боясь контратаки. Но Мания по-прежнему невозмутима. Не в ее характере сердиться, но вместе с тем она не может забавляться так напугавшей ее шуткой. Взгляд ее пепельно-серых глаз сохраняет выражение застывшего испуга, как у лунатика внезапно пробужденного от призрачного сна. Она потирает плечо, ушибленное стулом, берет книгу и уходит в другую комнату. Проходя мимо старших, она роняет одно слово: "Глупо". Этот спокойный приговор. очень мало удовлетворяет старших. В числе такого полного самозабвения единственное время, когда Маня живёт чудесной жизнью детства. Она читает вперемешку школьные учебники, хихи, приключенческую литературу, а наряду с ними технические книги взятые из шкафов складского. В эти короткие часы отходят от неё все мрачные видения её жизни. Усталый вид отца, подавленного мелкими заботами, шум от вечных томотоки в доме, вставание в предрассветном мраке, когда ей надо ещё полусонный вскачить с постели в позоящийся скульского диван и быстро освободить этот злосчастный маликиновый диван, чтобы пенсионеры могли позавтракать в столовой, которая служила спальней для маленьких складовских. Но передышки эти мимолётны. Кто это жнутся? И все опять всплывает с прежней силой. В первую очередь щемящие тревоги за состояние матери, ставшие лишь слабой тенью былой красавицы. Как ни стараются ободрить Маню, она душевно чувствует, что ни силы ее восторженного преклонения, ни силы большой любви и пламенных молитв не отвратить ужасного и близкого конца. И сама складовская думает о роковом конце. Ей хочется, чтобы смерть не захватила ее врасплох, не перевернула всю жизнь ее семьи. 9 мая 1878 года приходит к ней не доктор, а священник. Только ему поведает она свои душевные страдания, свою скорбь о нилом муже, которому оставит бремя всех забот о четырех детях. Вей мучительные думы о будущем со семьёю внук и оставшихся без матери детей, а среди них манюши, который только 10 лет. Но перед членами семьи она всем своим поведением старается показать умиротворение, которое в последние часы её жизни приобрело какую-то особенную преем. И умирает она так, как ей хотелось, без бреда, без метаний. В чистой комнате стоят вокруг её кровати муж, дочери и сын. Её седые удлинённые глаза, уже подёрнутые предсмертной дымкой, пристально вглядываются в уснувшие лица близких, как будто умирающая хочет испросить себе прощение за то, что причиняет им такое горе. Она ещё находит силы простить всех с каждым, но всё больший и больший и её одолевают слабость. Последние мерцающие искры жизни позволяют ей сделать только одно движение, сказать только одно слово. Движение это крестное знамение, которое она чертит в воздухе дрожащей рукой, благословляя своих детей и мужа. Слово последнее прощальное с детьми и мужем, чуть слышное: "люблю". И снова втролль Римани уныло бродит по квартире на Кормилицкой улице. Она не может примириться с тем, что Броня занимает комнату умершей матери, что только Эле и она спят на малискиновом диване, что спешно нанятая экономка приходит ежедневно в дом, распоряжается прислугой, заказывает меню для пенсионеров и мало заботится о туалете девочек. Сам Сквадовский отдаёт всё свободное время своим сиротам. Его мужские заботы, конечно, трогательны, но не ловки. Ещё ребёнка Мане поднала жестокой к тобой жизни, жестокой и к народам и к отдельным людям. Умерла Дося, умерла и мать. Нет больше ни чудесной лавки нежной матери, ни благодетельной опеки Зоси. Но Маня всё-таки распёт, ни на что не жаловаясь, предоставленная сама себе. Она горда, а не смиренно. Теперь склоняясь на колени в той же церкви, куда ее водила мать, мать чувствует, как поднимается в душе глухой протест. И молится она не с прежней любовью к Богу, который так несправедливо нанес ей эти страшные удары и погубил вокруг нее все рады, ежности, мечты.